Однако второй московский полк, попавший под главный удар, сумел перестроиться, выстоял и отбил прусскую атаку. Ситуация была почти катастрофической. Войска, обозы забили узкую дорогу к опушке леса, пруссаки своим огнем и атаками не давали справиться с этой пробкой. Но все же генералу Лопухину удалось вывести в поле четыре полка пехоты, которые стали строиться слева и справа от потрепанного но оборону второго московского полка. В этот момент в атаку двинулись основные силы прусской инфантерии. У нее была инициатива. Перевес в силах на узком направлении атаки. Пруссаки сумели потеснить войска Лопухина и охватили правый фланг русских позиций. Потери русских были огромны. Сам генерал Лопухин, смертельно раненый, попал в плен, но солдаты отбили его противника. Полки Лопухина не удержали позицию и начали отступать к лесу, обрекая себя на поражение. И тут впервые ярко блеснул полководческий гений, более известного до того кутежами и похождениями генерала-майора Петра Румянцева. С четырьмя полками он, бросив обоз, по дороге продрался через лес и внезапно ударил во фланг прусской пехоте. Атака была яростная и результативная, пруссаки отступили. Повторная атака Левальда также не принесла успеха. Вскоре он дал приказ об отступлении. Поле боя осталось за русскими. По принятым тогда обычаю это означало победу, и хотя потери русской армии вдвое превосходили потери пруссаков, армия сохранила силы, и путь на Кёнигсберг был открыт. Но Апраксин, который в битве не участвовал, тем не менее не спешил двинуться по дороге на Кёнигсберг. Некоторое время, как бы по инерции, он двигался по задуманному ранее пути на Ааленбург, продолжая уже ставший ненужным обходный маневр. Достигнув Ааленбурга 24 августа, Апраксин устроил военный совет, который постановил отказаться от движения на Кёнигсберг и подписал отступать на Тильзит. Праксин объяснял необходимость отступления тем, что армия утомлена, имеет много больных, а продовольствия не хватает. К Тильзиту войска отступали в полном порядке, но уже затем что после 18 сентября движение армии стало поспешным и более минало бегством. Позорное отступление после победы оказалось для всех полной неожиданностью, к чему, как писал Болотов, Сначала никто и даже самые неприятели наши не хотели верить. 14 октября 1757 года Михаил Воронцов писал Бестужеву о странном и предосудительном поступке главнокомандующего праксина который ко двору ее императорского величества через 15 дней по поданным полным известиям воздержанной над прусским войском победе ничего не писал, и мы здесь ни малейшие ведомости о продолжении военных операций в Пруссии в получении не имели покамест к крайнему сокушению и против всякого чаяния, наконец, от фельдмаршала получили неприятные известие, что славная наша армия за недостатком в провианте и фураже вместо ожидаемых прогрессов без указу возвращается будучи непрестанно преследуема и якобы прогоняема пустскими командами, и что для прикрытия стыда было объявлено, армия начала отступление по именному указу императрицы. На самом деле Елизавета была в ярости от бездарных действий Апраксина, опозорившего ее армию и поставившего Россию в дурацкое положение в глазах союзников, которые вскоре узнали, что после бегства русских Фридрих настолько уверился в безопасности Восточной Пруссии, что даже перебросил армию Левольда в Померанию, где к этому времени высадились союзные Австрии, Франции и шведские войска. Апраксина отозвали от армии? В конце 1757 года он был арестован и посажен в тюрьму, где и умер, в 1758 году. В чем же причина такого поспешного бегства армии Апраксина? Некоторые считали, что главнокомандующий, который ввел постоянную переписку с Бестужевым Рюмином, получил известие о внезапном и очень тяжелом припадке болезни, который обрушился на Елизавету в Царском селе 8 сентября 1757 года. поэтому Боя гнева будущего монарха Петра Третьего, благоволившего пруссакам, Апраксин и обратился в постыдное бегство из Восточной Прусси. Однако это не так. Действительно, Апраксин внимательно следил за придворной конъюнктурой, но напрямую это не связано с отцеплением арен. Уже 27 августа